Ида Рью заглянула в спальню Гарриет, держа в руках охапку свежевыглаженных полотенец. «Ты там в книжке ничего не режешь, нет?» спросила она, заметив ножницы на коврике. «Нет, мэм», — ответила Гарриет. Сквозь открытое окно в комнату доносилось еле слышное жужжание электропил. Деревья валили одно за другим. В баптистской церкви только и думали о том, как бы расширить территорию. Новые комнаты для отдыха, новая парковка, новый молодёжный центр. Скоро в этом квартале ни одного дерева не останется. Смотри мне, чтобы я этого не видела. Слушайсь, мам. А для чего тогда ножницы вытащила? И довай, нежно кивнула в сторону ножниц. Ну-ка, убери, сказала она. Сию же минуту Гарит послушно встала, сунула ножницы в ящик письменного стола, задвинула ящик. Иду фыркнула и потопала дальше. Гарит уселась на кровать, подождала, и как только шаги Иды стихли, снова открыла ящик и вытащила ножницы. У Гарит было 7 школьных альбомов Александрийской академии с 1 по 7 класс. Пембертон закончил школу 2 года назад. Она перелистывала страницы с фотографиями старшеклассников и внимательно изучала каждую. Пембертон был повсюду: на групповых снимках школьных сборных по гольфу и теннису, в читальном зале, на нём клетчатые штаны. Он сидит, развалившись за столом. А вот он в смокинге стоит в толпе выпускников на фоне серебристого задника, увешанного белыми флажками. Лоп у него блестит, лицо пылает счастливым, жарким румянцем. «Похоже, что он пьян». Диана Ливитт, старшая сестра Лизы Ливитт, держит его под руку, затянутой в перчатку ручкой, и улыбается. Правда, несколько оторопела, потому что Энджи Стэн Хоуп, а не ее, только что провозгласили королевой школы. А вот портретные фото всех выпускников. Смокинги, прыщи, жемчуга. Деревенские девчонки с лошадиными челистями кажутся ещё не лепее в студийных накидках. Звёздочку Энже Стенхоп, которая в тот год победила во всех на свете конкурсах и сразу после школы выскочила замуж, горит, недавно видела в продуктовом. А на Адриабла поблёкла и раздалась в талии. Но Денни Рэтлифа нигде не было видно. Он провалил экзамены, бросил школу. Она перевернула страницу. Теперь пошли детские фотографии выпускников. Диана Ливит прижала к уху пластмассовую трубку игрушечного телефона. Насупленный пэм в мокром подгузнике шлёпает по надувному бассейну и вздрогнула, наткнувшись на фото своего умершего брата. Да, Робин, это его страница. Вот он, глядит на неё, тощенький, веснушчатый весельчак в огромной соломенной шляпе, которую, похоже, позаимствовал у Честера. Он смеялся, не так, будто увидел что-то смешное, а просто славно так, как если бы он очень любил фотографа. "Робин, мы скучаем", было написано под снимком. Все его бывшие одноклассники поставили подписи внизу страницы. Она долго разглядывала снимок. Она уже никогда не узнает, какой у Робина был голос, но лицо его она любила всю жизнь и с нежностью следила за тем, как оно менялось в выцветающей череде снимков. Случайное мгновение. Магия обычного солнечного луча. Каким был бы взрослый Робин. Теперь уже не узнаешь. Пембертон вот в детстве был очень уродливым ребенком. Плечи широкие, ноги кривые, шеи вообще нет. Никаких признаков, что вырастет в красавчика. В альбоме за предыдущий год фотографий Дэнни Ретлифа тоже не было. А вот Пэм был юнный бодрячок. Но когда она изучала алфавитный список учеников из класса, шедшего за Пэмовым, её палец вдруг упёрся в имя Денни Ретлв. Она взглянула на колонку с портретами учеников. Фотографии Денни не было. Вместо неё ей хидная карикатура. Мальчишка облокотился на стол, впился взглядом в листок с надписью Шпаргалка. Под карикатурой и разномастными разбитными буквами было написано «Кое-кто слишком занят, фото нет». «Значит, по крайней мере, один раз экзамены он завалил. Может, он бросил школу после десятого класса?» Наконец, она нашла его, еще годом раньше. Мальчишка с густой челкой ниже бровей. Смозливый, но глядит недобро. Похож на поп-звезду с бандитских окраин выглядит взросло, и не скажешь, что девятиклассник. Чёлка падала ему на глаза, и казалось, что он злобно щурится. Губы нахально выпятил, словно хотел сплюнуть жвачку или издать неприличный звук. Она долго разглядывала фотографию, потом осторожно её вырезала и засунула в свой оранжевый блокнот. "Гарит, ну-ка, подди сюда", прокричала ей снизу с лестницы. "Да, мам". Гэри торопливо захлопнул альбом. Ну и кто понаделал дырок в коробке для ланча?